Глава 48. Картина Репина "Приплыли". Даже вода присутствует. Правда, не под килем лодки или судна, а на лице и платье Сони. Вот только бледное привидение, в которое превратилась свекровь, явно из какой-то другой сказки или пословицы. Соня медленно поднялась и принялась стягивать мокрую одежду, переодеться. За одно время потянуть, пока не придумывается, как и что отвечать. Не подадите мне полотенце. Поинтересовалась невестка, попытавшись вывести матушку Армана из ступора. Герцогиня безмолствовала, продолжая с нечитаемым выражением смотреть на молодую женщину. Нет? Ну ладно, сама возьму. Софья выпуталась из платья и, как была в одной нижней рубашке, отправилась в купальню за полотенцем. А потом свернула в сторону гардеробной за сухой одеждой. И надо же было такому случиться, что именно сейчас у неё прилило молоко. То ли вода спровоцировала, то ли подошло время кормления, но грудь сначала заломила, и тут же на ткани сорочки начали расплываться два желтоватых пятна. Ты ж То. Ты родила? Оказалось, что свекровь успела прийти в себя и преследовать за Соней в купальню. Как же не вовремя. Впрочем, пора привыкнуть, что жизнь в последнее время регулярно доказывает ей, что закон Мёрфи существует на самом деле. Тем временем, пожелая Магине глаз не отводила от промокшей спереди Сониной рубашки, и взгляд вдовы Софьи решительно не нравился. Господи, всевидящий, и все, кто может помочь, это когда-нибудь закончится. По потрясениям и неприятностям она перевыполнила план на 10, нет, на 30 лет вперёд. Мало ей излишне проницательной в прямом и переносном смысле герцогине, так за стеной спит. Она очень надеется, что спит король и неизвестно ещё, какие сюрпризы преподнесёт руднику и мастерским его визит. Вот же. Где он? Голос герцогини дрогнул. Где мой внук? Почему именно внук? И почему ваш? Она произнесла это на автомате, быстрее, чем успела подумать, стоит ли дёргать тигра за усы. И тут же прикусила язык. Раз свекровь в курсе, что невестка не Сония, да ещё и про ребёнка узнала, то лучший выход подружиться с ней. или как минимум не злить её ещё больше усыпить бдительность и а собственно что потом ей ведь некуда деваться потому что в роду далмоз девочки никогда не рождаются первыми отвесила вдова и потому что ты замужем за моим сыном всплеск родовой магии который едва не вышиб из меня дух случился во время родов верно Соня кивнула. Раз потребовалась помощи, значит, мальчик сильный маг. Ах, как не вовремя уехал Арман. Переодевайся, не буду мешать. А потом ты проводишь меня к внуку. Мне не терпится с ним познакомиться. Где ты его прячешь? С ним кормилица. Отрицать, что она родила уже не имело смысла, но Соня ещё не решила, можно ли настолько доверять свекрови. С другой стороны, Матушка мужа прикрыла её перед королём и его ещейками и прямо сказала, что действует в интересах сына. А Арману наследник нужен, он сам ей это говорил. Если новоиспечённая бабушка только попробует, только попытается, только подумает, чтобы отнять Сашу, по телу пронёсся холодок, и Софья с изумлением увидела, как на пальцах заплясали синие огоньки. Ой, мамочки. Надо скорее успокоиться, не хватало ещё спалить дом, тем более вместе с главой государства. Как же это выключается? Спонтанная иллюминация предсказуемо привлекла внимание герцогини, но та повела себя странно. Матушка Армана неожиданно улыбнулась и отступила ещё на шаг, вскинув руки. Надо же, сырая сила. Поистине дорогая невестка, ты полна сюрпризов. Не волнуйся, Я не причиню вреда ни тебе, ни внуку. Более того, никому не позволю вам навредить. Но сказать, что я удивлена, значит ничего не сказать. Судя по этому, женщина откнула рукой на пятна. Ты кормишь ребёнка сама? Просто молоко ещё не перегорело. Упрямо гнула свою линию Софья. Ночь. Все спят. Потревожим его величество, и что тогда будет? Не потревожим. Король до утра не проснётся. Я позаботилась об этом. Вы, одознаватели, советник. Вот только обвинение в покушении на монарха им всем и не хватало. Все спят сном младенца и ничего не заподозрят. Это не нападение. Что ж ты пугливая, это такая. Я всего лишь чуть усилила и закрепила их собственные желания. Король прекрасно выспится и утром станет в отличном настроении. Да не дёргайся ты так, а то на самом деле молоко пропадёт. Не хочу, чтобы мой внук голодал. Я не попыталась откреститься Софье, но свекровь не дала ей договорить. Я не вчера родилась. И могу отличить недавнюю роженицу от уже полностью восстановившейся после родов молодой матери. Думаю, моему внуку должно быть уже 3 или 4 месяца, и всё это время ты кормишь его сама. Не стой столбом, одевайся. Давай я тебе помогу. И идём к нашему сокровищу. С последними словами Герцогиня повела руками, и мерцающие на пальцах Сони синие исгустки растворились без следа. Софине успела опомниться, как они уже подходили к домику смотрителя. Что удивительно, свекровь больше с вопросами не приставала, словно ей стало безразлично, кто заменил Соню. Рива, это я. Всё в порядке, открывай. Подёргав за ручку, крикнула Софье Из дома доносился сердитый рёв. "Ох, Миледи, а я уже не знала, что делать. Хорошо, что вы пришли", затараторила Рива и осеклась, увидев, что хозяйка пришла не одна. Герцогиня не удостоила служанку и взгляда. Она попросту отодвинула молодую женщину в сторону и прошла в глубину дома. Сони Рива бросились следом. "И кто тут у нас скандалит?" Алеска заговорила миледи, склонясь над плетёной колыбелью. Всевидящий, какой же ты славный. Но-но, внучек, сейчас твоя мама очнётся, и ты наконец поешь. Мальчик на секунду убавил дицебело, вслушиваясь в звуки незнакомого голоса, а потом зарыдал с новой силой. Чего стоим, кого ждём? Персонального приглашения? Не видишь, он голоден. Корми уже, рыкнула невестка герцогиня. Да нежимись ты, что я женской груди не видела. Хватит издеваться над ребёнком. Как только Саша отчутился на маминых руках, крик стих, но ещё некоторое время ребёнок обиженно всхлипывал, а потом жадно присосался к груди и сосредоточился на еде. Я ему давала грудь, торопливо объясняла Рива, косясь на довольную герцогиню. Но он ни в какую, выгибается, плюёт и криком кричит. Хотела уже бежать за вами, Мили. Я осеклась, вспомнив про уговор. Не дёргайся, я уже в курсе, бросила ей матушка Армана. Иди-ка Чайку нам лучше приготовь. Ого, да тут не один младенец. Кир с Анверисы и Ривы мирно спал. И видимо, устроенный Сашей концерт его совершенно не беспокоил. Атинус, мальчик-лоты, лёжа в подушках, внимательно следил за вдоуствующей герцогиней. Надо Тиану позвать, волновалась Соня. Почему он не стал есть? Неужели заболел? Потому что он, Мак универсал, как неразумному детёс несходительно объяснила свекровь. Такому ребёнку нужна связь с обоими родителями, в крайнем случае с одной матерью, если отец в отъезде. Ты почему не перетянула грудь, не остановила молоко? Надоумил кто? Но это же нормально, когда мать кормит своё дитя. Пожало плечами Софья. Служанки предлагали кормить Сашу вместе со своими детьми. Но зачем, если я рядом и у меня полно молока? Леди обычно не кормят сами, как простолюдинки, с растоновкой ответила вдовствующая герцогиня. И это нормально, но только в том случае, когда ребёнок бездырный или обычный одарённый. Саша не такой, как все. встревожилась Соня. Но он развивается хорошо, ничем не болел, почти не плачет. Он здоров. Нужно позвать целительницу. Саша выгнула бровь свекровь, и Софья поняла, откуда у Армана такая мимика. Александр. Я назвала его Александр. Алексаша. Саша. Уменьшительное имя. пояснила молодая мать, наблюдая, как сын ест. Александр. Свекровь покатала на языке имя внука и удовлетворённо кивнула. Хорошее имя, сильное. Подходит для наследника рода. Не волнуйся, мальчик здоров. Просто такой ребёнок может и должен питаться только молоком родной матери. Кормилицы противопоказаны. Для правильного развития магических каналов и построения прочной связи с родом Макуниверсал должен расти на руках родителей. Чайми леди, появилась Рива. Поставь. Забери этого. Свекровь показала на Тинуса. Он вот-вот заплачет. Видишь, куксится. И посиди с ним, где не будешь в другой комнате. Служанка подхватила ребёнка Лотты, убедилась, что собственный сын мирно спит, и оставила герцогиньные деньги. Саша наелся, но пока сосок не выпускал, сонно моргая глазами и медленно вводя ручкой по груди. Сейчас уснёт, умилённо прошептала миледи. Арман знает? Соня качнула головой. Ну да. Можно было бы и не спрашивать, сама себе ответила вдовствующая герцогиня. Его бы никакой король никуда не отправил, узнай мой сын, что вы ждёте первенца. И как долго ты собирал и скрывать это от мужа? Впрочем, можешь не отвечать. Итак, понятно, что до возвращения он ничего не узнал бы. Клади Александрову колыбель, бери чашку, пей. И не смотри на меня так. Ты кормишь, тебе надо хорошо питаться и пить много жидкости. Чувствую, нам сегодня спать не придётся. Поговорим. Насчёт служанки не переживай. Я навесила полог, она ничего не услышит, даже если очень захочет. Софья поправила платье и взяла в руку чашку. Надо же. Все планы ристу под хвост. Софье едва не поперхнулась чаем. Герцогиня умеет так выражаться. Впрочем, кажется, всё получилось даже лучше, чем я надеялась. Бросив на невестку косой взгляд, продолжила герцогиня: "Осталось выяснить детали, тогда станет понятно, к добру или к худу. Но раз ты смогла родить Арману наследника, да ещё и универсала, раз сама догадалась кормить младенца, и у тебя есть собственная магия, Что ж, начнём с того, на чём мы остановились, продолжила свекровь. Сейчас ты вкратце объяснишь, как попала в тело Сони и когда. А потом я решу, что нам делать дальше. Софья молчала, размышляя, что говорить средневековой аристократке. Пусть та даже имеет магию, то есть к чудесам априори привыкла. Она и сама до сих пор не представляет, по какому принципу судьба, всевидящая или кто-то другой, кто имеет такую возможность, выбрал именно её, Софью. За какие заслуги подарили шанс начать всё заново? Или, судя по тем вводным, которые ей достались, это вовсе не шанс, а как раз наказание за прегрешение. В любом случае, она не собирается отказываться от жизни. Можно сказать, что её всё устраивает. Там, где прямо не пролезем, мы пройдём бочком. Могла бы попасть в тело служанки, рабыни или в животное. А так жива здорова госпожа и муж, почти капитан дальнего плавания, то есть деньгами и благами обеспечил, сам перед глазами не маячит, носки трусы стирать и подавать ему горячий ужин не требует, нервы не мотает. Живи да радуйся, чем она и занимается. Нет. На судьбу грех жаловаться, особенно после рождения малыша. Но объяснить свекрови, как технически произошла рокировка и где сейчас настоящая Соня, было за пределами её возможностей. Ночь не бесконечна, напомнила о времени леди. Если ты переживаешь за ребёнка, то могу успокоить, никто у тебя сына не заберёт, минимум до первого совершеннолетия. Александро, нужны оба родителя, а в идеале на всю жизнь. Больше скажу. Завтра же потребую у его величества вернуть Армана домой. Но вскинулась Софья. Чем вы аргументируете такую просьбу? Я для всех изгорела, так решил Арман. На меня покушались, поэтому он меня и спрятал. Если узнают, что я жива, то могу пострадать не только я, но и Саша. Подумыю, что сказать, задумчиво произнесла Вдова. Конечно, мне пока сложно относиться к тебе иначе, чем заслуживала графиня де Вильлье. Перед собой я вижу именно её, хотя она и изменилась не только внешне, но и ведёт себя по-другому. Ты пока для меня нечто совершенно неизвестное, но ради благополучия внука обещаю, что постараюсь относиться к тебе так, как заслужишь сама. Я, разумеется, сохраню вашу тайну, пока герцог Далмосс не решит, что опасность миновала. А когда королю едет, лично займусь твоим обучением. Моя невестка и мать наследника должна полностью контролировать свой дар. Вдова от пилачай и выжидательно посмотрела на молодую герцогиню. Как твоё имя? Настоящее имя? Соня. Софья. Я из другого мира. Там всё иначе, чем здесь. Начать оказалось сложно, но потом рассказ полился словно сам по себе. Возможно, свекровь применила к ней магию, возможно, Софья просто устала всё держать в себе и остро нуждалась в слушателе. Ей давно надо было перед кем-то выговориться. Герцагиня внимательно слушала Соню, временами задавая уточняющие вопросы. Иногда кивала, поощряя невестку продолжать рассказ, хмурилась или в удивлении вскидывала бровь, точь в точь, как это делает Арман. Но понять, о чём на самом деле она думает, как относится к новостям, у Сони не очень получалось. Миледи умело держала покерфейс, лишь изредка позволяя эмоциям выйти на первый план. Выговорившись, Софья почувствовала облегчение и какое-то опустошение. С одной стороны, она освободилась от гнёта чужой вины и собственных тайн, с другой, у неё словно что-то отняли, и по освободившемуся месту теперь гулял сквозняк. Что ж, произнесла герцогиня после непродолжительной паузы. Как бы там ни было, теперь моя невестка именно ты, а не графиня. Стой, мы никогда бы не смогли ужиться. А ты, не в пример разумнее. Ну, посмотрим. София. Мне нравится это имя. Я теперь тебя только так и буду звать. София, поправила её невестка. София. Так намного лучше. И тебе подходит, повторила герцогиня, и молодая женщина подумала, что свекровь также произносит её имя, как муж объелся груш, тянул: "Жена, кровь не водится". "Миледи", решила сневестка. "Я вам всё рассказала". Может быть, вы тоже поделитесь со мной информацией. Очень сложно, когда о себе прошлой почти ничего не знаешь, зато видишь, что у многих к тебе есть какие-нибудь претензии. Что именно тебя интересует? Расскажите мне о Сонии. Какая она была? Что её связывало с Арманом и с вами? Почему вы так отзываетесь о графине? Кое-что мне уже известно, Но хотелось бы охватить полную картину, понять, что с моей предшественницей было не так, ведь именно мне приходится отвечать за её прегрешения. Справедливо, произнесла герцогиня. В твоей предшественнице не было ничего по-настоящему сложного или интригующего. Обычная девочка, любимая единственная дочь. миловидная, обещающая с возрастом расцвести и стать настоящей красавицей. Граф потакал всем прихотям дитяти, и Соня привыкла по первому требованию получать всё, что захочет. Надо отдать должное, граф у образования его дочь получила хорошее, и если сама того хотела, то умела вести себя безупречно. Но завышенное самомнение и уверенность в собственной исключительности в купе с безнаказанностью сыграли с ней злую шутку. Девочка решила, что ей позволено всё, в том числе и распоряжаться чужими судьбами. Герцогиня пригубила чашку, покатала напиток на языке. Как только я узнала о договоре, то сразу же поехала посмотреть на девочку. Она была ужасна. кричала на слуг: "С ходу нахамила мне". "А она хамила вам?" поразилась Софья герцогиня. Я приехала без титулов, по-простому, как дальняя родственница. Как иначе мне было увидеть истинное лицо будущей невестки? О поездке знал только мой супруг. Соня приняла вас за служанку. за дальнюю и бедную родственницу, которая приехала, чтобы выразить соболезнование. Только-только похоронили бедного графа. Его очень любили. Поместье погрузилось в уныние и скорбь. И я списала поведение Сони на последствия от перенесённого горя. Девочку забирали родственники, а я немного пообщалась с бароном и баронессой. Они выглядели порядочными людьми, истинными аристократами и искренне жалели осиротевшую племянницу. Собирались заботиться о ней, как о своём собственном ребёнке. "Откуда вы, простите?" осекла Соня. "Я маг-менталист". "Да", подтвердила её догадку герцогиня. От меня невозможно скрыть истинные намерения и отношения, чувства. Опекуны произвели благоприятное впечатление, поэтому я успокоилась, понадеившейся, что за оставшееся до совершеннолетия время они сумеют привить подопечной хорошие манеры. К сожалению, мои надежды не сбылись. Вот как. Овы, графиня стала старше и хитрее. Внешне она вела себя почти безупречно, Но натура осталась прежней. Я приезжала к ней спустя 3 года, незадолго перед свадьбой Армана. Софи задумалась. Арман говорил, что матушка покинула мир и укрылась в обители, не смирившись со смертью младшего сына. Что-то тут не сходится. Мелиди не очень похожа на сломленную горем женщину, да и обитель, видимо, не такое закрытое место, как она думала. Оказывается, послушницы могут разъезжать по миру. Или герцогиня не стала монахиней? Засомневалась, усмехнулась свекровь, выдернув Соню из размышлений. Томная девочка. На самом деле всё, что я рассказала, правда. Только я не бросала сына, не запиралась в обители и не прерывала связи с миром. Да? Я уехала, чтобы Арману пришлось взять на себя ответственность за вдову моего бедного Анри. Иначе он так и ходил бы вокруг леди кругами, и она непременно попала бы в руки одного скверного родственника. Вы специально свели Армана и леди Адель? ахнула Соня. Но почему? Графиня де Мара хорошая девушка. Я давно наблюдала за ней, и когда она осталась одна, поспешила выдать её за Анри. Они были прекрасной парой, хоть графиня тайно сохла по старшему брату, но у неё хватило ума никак это не показывать. Но я менталист, напомнила герцогине. От меня такое не скрыть. И Арман тоже с интересом поглядывал на жену брата. Но мои мальчики безупречно воспитаны, поэтому старший ничем не выдавал своего интереса. После трагедии пожилая женщина перевела дыхание и замолчала. Это было так несправедливо и так скоротечно, что мы с Лидией Одель не успели ничего понять. Арман приезжал, поддерживал меня и вдову, но словно закоминел. отгородился стеной и заприти в себе думать о невестке первое время мне было ни до чего а потом я словно очнулась после анри не осталось наследника это значит что графство достанется новому мужу леди одель сын столько туда вложил в эти земли передать их в чужие руки Тогда мне пришла в голову мысль, что Арман мог бы жениться на вдове брата и получить в жёны обожающую его женщину. Плюс к этому, земли рода останутся в семье. Так вы? Да. Я знала, что вокруг леди уже плетутся интриги. Её родственник, барон де Сте, собирался присвоить себе не только графство Девильье, но и Делисар. Я знала, что как только я оставлю Графиню одну, Баронет перейдёт к решительным действиям. И позволила ему это, но по моему плану. Вызванный вестником Арман успел вовремя и забрал Графиню в свой замок. Арман знает, что это выпад толкнули его Клеодель? Нет. И не узнает. Герцогиня улыбнулась Софии. Предваряя следующий вопрос, ты не сможешь ни с кем поделиться ничем, что сегодня услышишь. Не думаю, чтобы ты хотела поссорить меня с сыном, но я не привыкла полагаться на волю случая, поэтому уже приняла меры. Соня внутренне содрогнулась. А свекровь-то сильна. Нет, ссориться с ней последнее дело. Мой сын повёл себя так, как я ожидала. позаботился о вдове брата. И поскольку она в безопасности была только рядом с ним, оставил её в замке, заключив контракт на работу. Но ему понадобилось почти 3 года, чтобы решиться на женитьбу. И тут всплыл магический договор. Задумчиво произнесла Соня: "Именно. Но договор можно было не выполнять". Граф оставил для любимой дочери возможность без последствий отказаться от этого союза. Полагаю, он рассуждал так: вдруг девочка разлюбит герцога и влюбится в кого-то другого. Тогда навязанный брак станет для неё наказанием. Когда я узнала, что Арман отправился к королю за разрешением, тот тут же навестил аграфиню де Вилье. К моему огромному сожалению, мы с ней не нашли общего языка. Девица вела себя нагло, вызывающе. Она прямо заявила, что знает о своём праве расторгнуть помолвку, но никогда на это не пойдёт. Дескать, Арман принадлежит ей, и она костями ляжет, но заставит его носить её на руках. О. Представляешь, в каком я была шоке. Ты недавно сама стала матерью. Скажи, На что бы ты пошла ради счастья своего ребёнка? На всё, ни на секунду не задумывшись, ответила Софья. Правильно. Вот и я ради счастья Армана пошла на всё. Это вы. Вы заставили её выброситься из окна, ахнула Соня. Но а если бы я люблю сына, Он всё, что у меня на тот момент оставалось. Благодаря тебе сейчас есть ещё Александр. Можешь меня осуждать, но я не раскаиваюсь. И поверни время вспять, поступила бы точно так же. И что вы сделали? Вложила в голову Соне приказ с отсроченным действием. Если бы они поладили с Арманом, Если бы сын принял графиню де Вильлье своей супругой, девушка осталась бы жива. Соне должна была покончить с собой только в одном случае, если Арман отвергнет её и пообещает превратить жизнь жены в кошмар. Сама понимаешь, такое сосуществование нельзя назвать семьёй, а я хочу, чтобы мои внуки росли в любви. Соня оказалась не невинна, и Арман вышел из себя. Задумчиво произнесла Софья. Подробности я не знаю, но раз девушка прыгнула в окно, он её отверг. Скажите, вы так не хотели этого брака, что лишили Сонию невинности? Всевидящий с тобой нет, конечно. Как бы я это сделала? Постой. А Соня оказалась не о, странно. Какая бы Сония ни была, но её чувства к моему сыну были настоящими. Как она могла грезить об одном мужчине и отдаться другому? Герцогиня выглядела потрясённой. Понимаешь, София, когда я узнала, что молодая герцогиня по-прежнему в замке, то решила, что сын её принял и смирилась с его решением, мысленно попрощавшись с землями Анри Со стороны наблюдала за вашей жизнью, думая, что ты это она. И когда сегодня поняла, что вместо графини де Вильльей, герцогини Далмо стала совсем другая сущность, то испытала шок. А теперь ещё ты сообщила, что в брачную ночь Соня оказалась не невинна. Софья молча смотрела на свекровь. Потеря девственности, покушение. Мне это не нравится. Кто-то не меньше меня не хотел этого брака. Пожалуй, нужно с этим разобраться. Меледи вздохнула и посмотрела на спящих детей. У нас был не самый простой день. Предлагаю на этом завершить нашу ночь откровений. Завтра мне предстоит сопровождать короля предварительно выбив из него для Армана разрешение вернуться. Думаю, тебе лучше переночевать здесь, когда ты мне понадобишься. Я пришлю служанку. Герцогиня встала и подошла к колыбели, наклонилась над спящим малышом и некоторое время с умилением смотрела на него. Потом нежно провела пальцем по щёчке и выпрямилась. Пусть всё, что здесь прозвучало, здесь и останется. И София, я найду, кто подставил Сонию. и этот человек или маг ответит за своё преступление но знай я рада что ты заняла её место